Глава 14. -я. Отвлекающий маневр. Наш проходец на всех парах пёр назад, к аванпосту. Свою задачу, хоть и не полностью, но мы выполнили. Жуксов от города отвадили. Не думаю, что они полезут сюда еще раз. Им теперь нужно собраться с силами. Но пока они будут это делать, можем по ним ударить уже мы. Главное, чтобы прилетел метеорит и забрал стратега. Вот тогда-то мы и повеселимся, оторвемся по полной. Вполне возможно, что сможем захватить живого Катихумина, А тот ошметок, что сейчас лежал в рюкзаке Куча, за трофей едва ли сойдет. Именно эта досадная оплошность была в моем исполнении хоть и не полностью, но выполненной задачей. Нам ведь поручали захватить Катихумина живым, целым и невредимым. Но не свезло. С одним случился промах... Кто знал, что стоит только попытаться его схватить, из него выползет страшного вида крокозябра, который, я так понимаю, и есть тот самый Катихумен. И остальные исчезли из виду, едва поняв, что победить им в этом сражении не светит. Но раз в городишке мы справились, можно возвращаться. Пока летели, я всерьез раздумывал над тем, что же чертовы жуксы сделали с людьми. И кто вообще такие эти Катихумены? Жуки в человеческих обличьях? Или это же скопированные оболочки? А где оригиналы? Как всегда, в таких случаях вопросов было куда больше, чем ответов. Хей, ну нифига себе! Весело кликнул нас кучу, сидевшую в кузове и пялившийся по сторонам. Глядите, как красиво прёт, Вон та куча, с полосатыми жвалами! Несмотря на то, что каждый из нас был чем-то занят, я вот, например, думами, как положено отцу командиру, выдра дремой на мешках и контейнерах, чуха напиванием какой-то однообразной заунывной мелодии наверняка чухской, народной, а кахаси с озерцанием природных пейзажей вокруг, все мы тут же повернулись и уставились туда, куда указал Куча. Там действительно по траве скакала несколько пауков. Бежали они расцой вроде как не особо спеша, но очень уж целенаправленно. «О, сволочи! Получили по сусалам, теперь несутся! Ага, мамки докладывать, что их обидели!» — хмыкнул такахаси «Куда?» Нахмурился я и повернулся к Токахасе. Но королеве в гнездо. Так оно не там». Проворчал я и вдруг резко подорвался принялся стучать кулачищем своего доспеха по кабине проходца. «Да ты что делаешь? Я чуть гуль не откусил. Нельзя так пугать. Гони давай, быстрее, быстрей. Да зачем? Гони! Ладно, ладно, чувакёшь». Я наорал на него, выпучив глаза и состроив страшную физиономию, и лишь спустя пару мгновений осознал, что мои усилия пропали в туне. Под шлемом этого всего не видно, но хоть мой бешеный рев сработал. «Кураж, ты чего, приснилось что-то?» «Где гнездо жуксов?» «Где-то в районе квадрата. Не умничай, покажи пальцем». Она и показала. «А куда жуксы бегут? Показывай пальцем» она неуверенно махнула рукой в ту сторону и тут ее лицо прояснилось а вот ведь сволочи а можно теперь перевести для нормальных людей гнездо там а жуксы бегут туда жавлился я над ним и принялся показывать пальцами ну это я понял а что у нас там находится я указал туда куда жоксы ломились и куда собственно направлялись мы аванпост ну Что, ну, сказал же, аванпост Ванпост там? Ожёгся, куда бегот?» «К Ванпосту?» Кучей наконец-то пришло озарение. «Именно. Эти сволочи надеялись атакой на город отвлечь нас. Только они не ждали, что нас сюда пришлют так мало. Вот почему они отступили. Город им не интересен. Они поняли, что у нас тут всего ничего, и просто на нас забили, ломанули главной цели Аванпосту. Так они что, надеются нас перебить? Да плевать им на нас!» Они стратега пытаются вызволить. Вот ведь хитрые уроды. Нам нужно успеть на аванпост до того, как они туда доберутся, предупредим наших. Думаешь, они от этой равни не отобьются? Запросто. А с чего ты взял, что эта араба единственная? Эта толпа была призвана отвлечь бойцов, которые обороняют город. Их не так уж много. Мы не всех видели. Гляди! Я принялся тыкать пальцем назад, за борт нашего проходца, которого дед вжарил так, что гравидвижки гудели от натуги. Там далеко позади, уже на пройденном нами участке, тут и там виднелись бегущие жоксы, и было их прилично. Видно, пока пролетали небольшой лесок до да степ с высокой травой, мы их не заметили, но они на нас внимания просто не обращали, но теперь, видно, их было отчетливо. А, -а, а многовато! Но лучемётами эту толпу живо распилят. Если к аванпосту, как я и говорил, не идет еще одна или даже две толпы, да тогда нашим придет стуга. Вот мы и постараемся успеть раньше жоксов, предупредим наших, а они подготовятся. Согласен, согласен. Ну, хвала небесам, раз уж удалось тебя убедить, и ты совсем согласен, мы спасены. Не удержалась выдра. Слышь ты, мелко, ты уже достала. А что ты сделаешь, мордастый? «Вот вылезешь из рыцаря, тогда и поговорим». Смотри, мне еще угрожает! Смотри, а то под караулю и запру в сортире, будешь там всю ночь куковать. И кому-то сделаешь хуже». Поинтересовался Токахаси, сохраняющий непроницаемое лицо. «Тоже верно. Это наказание не для Кучи, а для нас. Да пошли вы». Куча окончательно обиделся. Когда вампуст появился далеко впереди, лично у меня было такое ощущение, что мы не дотянем. Гравидвижки нашего проходца гудели с такой силой, будто он вот-вот чихнет, кашлянет да и клюнет носом в землю. Да нет», — дотянул старичок. Дед Лиха влетел в ворота, развернул его на месте, отчего все мы, находившиеся в кузове, чуть не сгрузились на землю. Во всяком случае, если бы не наши рыцари, а точнее их прям-таки мертвая хватка, которой мы вцепились в борта, точно бы полетели вверх тормашками. «Ты чего творишь?» Возмущённый Рамбо выскочил из ближайшей постройки и бросился к нам. «Что случилось? Докладывай!» После маневра деда я вот уже как несколько секунд боролся с мощнейшим рвотным позывом. Однако тренировки, которые нам с регулярным постоянством устраивал пучок, дали в своё. Я победил. «Город отбили. Сюда идут жуксы. Думаю, за стратегом!» Короткими фразами, боясь, что желудок попытается взять реванш, ответил я. «Жуксы, много!» Отряд был не особо большой, но, думаю, есть другие, гораздо и более многочисленные. Что по противнику? Что за жуксы? БТРы? Танки?» Я, наконец-то полностью победивший собственный желудок, принялся докладывать, мол, жуксы непривычные. Толком без хитина, гораздо слабее боевых роев, к которым мы привыкли. Но больших, так сказать, противопехотных или способных с легкостью справиться с техникой юнитов у них и вовсе нет. Последний вопрос Рамба касался того, сколько есть времени до прибытия этой толпы. По моим прикидкам, максимум пару часов, и то, если вторая стая идущая от гнезда, не подойдет быстрее. А в том, что она есть и тоже сюда идет, я был уверен абсолютно, пусть и не видел воочию. Иначе просто не могло быть. Жоксы должны были кинуть все на нас, ведь они понимали, это последняя попытка вызволить стратега. Если она провалится, все, крышка. Рамбо, получив всю доступную информацию, принялся действовать. Во-первых, поднял по тревоге всех имевшихся бойцов, принялся укреплять оборону, выставлять стрелков на позиции. он собрал группу саперов, отдал им наш многострадальный проходец, в котором гравидвижки нагрелись уже так, что до критического уровня и взрыва осталось всего ничего, и поручил начать минирование территории. Все попытались возмущаться, мол, времени нет, и выполнить задачу нереально. Но Рамбо был непреклонен и приказал даже не ставить мины как положено, а просто скидывать с проходца на землю, активируя. Местные жуксы вряд ли видели подобные штуковины раньше, так что далеко не сразу поймут, какую опасность они в себе таят. Ну а когда поймут, будет уже поздно. Далее единственный наш юнит, вопреки моим ожиданиям, был посажен на площадку, и пилот получил просто приказ. Если мы не удержим оборону, если дела будут идти из рук вон плохо, На его машинку будет погружен стратег, которого будут сопровождать майоры двое его бойцов. деле пилоту предстояло кружить над поверхностью планеты столько, сколько возможно. Либо пока не кончится топливо, либо пока не появится метеорит, на который драгоценные грузы можно будет переместить. Я поначалу был возмущен решением Рамба. Воздушная поддержка нам бы пригодилась, а вместо этого кораблик будет стоять на месте, будто привязанный. Но потом все же вынужден был признать, что такое решение более чем правильное. Важно ведь не удержать ванпост и не отбиться от жуксов, а сохранить трофей. Уж слишком он важен. Между тем сапер уже приступили к работе. Направление будущей атаки на ванпост они знали, и теперь закидывали подходы минами. Наш Рамбо продолжал носиться по стенам, командуя солдатами, приказывая переставлять лучеметы с одной стороны на другую. «Вряд ли жуксы будут нас брать в осаду. Скорее, будут переть только с одной стороны, надеясь продавить оборону». Наша же команда пока была благополучно забыта. Ну, или, быть может, Рамбо решил дать нам возможность немного передохнуть. Сюжет справедливо. Они тут все прохлаждались, развалившись на стенах, а мы мотались туда-сюда, то гражданских защищая, то жуксов расстреливая, то спеша предупредить о надвигающейся угрозе. Развалились мы в теньке от донжона на ящиках с боеприпасами и запасными аккумуляторами. И пока просто балдели от внезапно свалившегося на нас перерыва. В этот момент двери донжона открылись, и появился старый добрый майор Торм. В первую очередь он удивленно гляделся, заметив царивший вокруг кипиш, а затем заметил нас и окинул возмущенным взглядом. «Вы чего развалились? Отдыхаем, господин!» «После чего?» «После подвигов!» Съязвила выдра. Так, ну-ка, какие тут свершения вы натворили, пока я был занят? Да, никаких, собственно. Жоксы поперли в город, горожане попросили им помочь. Рамбо нас и отправил. Вас отправил? Похоже, он успел отдать приказ Рамбо бдеть и никого никуда не выпускать, пока сам Торм вел беседу с пленным. Командер, на пару слов! Рявкнул Торм, заметив рамбо. Они отошли от нас метров на 10, подальше от остальных бойцов, и там началась их беседа. Красный, как Помидор Торм, что-то орал Рамба. Но орал все же негромко, чтобы мы не слышали. Рамба, с не менее взбешенной рожей, отвечал ему тем же: Оба эмоционально махали руками, тыкали друг друга пальцами, брызгали слюной. О, похоже, решили отношения выяснить. Ничего, не газведутся. «Да, милый бронец, только тешится!» Мы ехидно поржали. Но, собственно, о чем был спор между старшими офицерами, понять было несложно. Торм орал о том, что он, мол, приказывал всех бойцов держать на аванпосту, защищая ценного пленника. А Рамбо орал, что гражданским угрожала опасность, он не мог их проигнорировать. А если бы сделал это, ссылаясь на приказ Торма, то кто бы потом пошел под трибунал? Вряд ли сам Торм. К тому же у Рамба была железная отмазка. Отправил в город он всего несколько бойцов, то есть нашу МТГ, хорошо вооружив и поставив важную задачу — захватить тех самых Катихуминов. Спор офицеров прервался неожиданно. В какой-то момент оба развернулись и направились к нам. Как оказалось, их разговор я вычислил и просчитал с точностью до мельчайших подробностей. «Где Катихумен?» Угрымый взгляд майора был направлен на меня. У кучи в рюкзаке. Покажи. Куча тут же открыл рюкзак и показал майору его содержимое. Ну что, духло? Да, живым не далось. Лохо. Впрочем. Майор! Обратился к нему Рамба. Вы должны подготовиться к возможной эвакуации. Я уже поставил задачу пилоту и. знаю, знаю, решим. А сейчас слушайте меня внимательно. Эту информацию нужно донести до командования, в случае если я и пленник. В общем, слушайте. Уж не знаю, что сделал майор, чтобы добыть это из стратега, но информация поистине была бомба. Итак, самое важное и главное: все те улии, что люди обнаруживали на планетах после тераформинга, были вовсе не местные виды и не случайно занесенные земли, мутировавшие во время адаптации условий планет под человека. Это были самые настоящие жуксы, оригинальные, так сказать но только не боевые рои, с которыми мы привыкли сражаться. Если у людей были ВКС, были наемники, фактически являющиеся аналогами боевых роев у жуксов, то были еще и колонисты, фермеры, техники, короче, обычный рабочий люд. У жуксов тоже были такие, и они формировались в отдельный рой колонистов, где преобладали рабочие особи. Воинов, как таковых, не было. Были, если можно так сказать, охранники гнезда и охотники. Не те прыгучие падлы, которые едва не звалили всю мою МТГ, а именно существа, задача которых добивать пропитания. Все, задача этого роя была подготовить планету для жуксов. жуксы находили планету, прилетали туда, высаживали улей с колонистами и улетали. А вот затем к этой же планете подтягивались люди, начинали ее тераформировать. Интересный момент, что в таком случае рой колонистов терял связь с остальными жуксами. И, если можно так сказать, дичал. Собственно, как выяснил майор, у стратега война и началась, потому что жуксы решили, будто мы специально нападаем на их планеты, уничтожаем колонистов и захватываем миры. А мы ведь и думать не думали, что планеты, облюбованные нами, были заняты. Причем кем? Разумными жуками. Впрочем, терраформинг планет проходил без присутствия людей на поверхность. Установили оборудование и улетели, чтобы вернуться через несколько десятилетий когда планета будет готова к приему людей. А к тому моменту одичавший Ули уже никак не мог считаться разумным. Просто здоровенные жуки, особо к людям не лезшие, но и к себе не подпускавшие. Колонисты их не трогали. Зачем? Целая планета в распоряжении человека. Ну а жуки, когда потребуется, можно будет уже и с ними потом разобраться. Когда разгорелась война и жуксы пошли в наступление, на одной из свежеколонизированных планет были обнаружены дикие. И тогда у жуксов созрел коварный план. Улей колонистов можно было преобразовывать, изменить, заставив королеву создать, если и неполноценных боевых особей, то хотя бы к ним приближенных. Так можно быстро и эффективно отобрать у людей миры, которые ранее принадлежали жуксам. Более того, можно создать армию в сжатые сроки, чтобы продолжить наступление на людей. Именно в этом и заключался план прорыва, когда к человеческим мирам после той масштабной битвы устремились несколько кораблей жуксов. Они должны были пробудить одичавшие ульи, вернуть их в ло своей цивилизации и с их помощью, отхватив новые территории, создать плацдарм для будущего наступления. Теперь, после того, как люди в лице майора все это выведали, план жуксов был под угрозой срыва. Но это было не самое главное. Майор считал, что если попытаться выйти с жуксами на контакт, объяснить, что люди не нападали на них, не захватывали целенаправленные их миры, а все это, по большому счету лишь чудовищное недоразумение, был немалый шанс завершить войну.